Глава 11 Леона. Переубедить упрямого дракона сложнее, чем сдвинуть гору. Я была против того, чтобы Редмонд провожал меня до самой лавки. Но он и слушать меня не стал. К счастью, жених спешил и даже не стал заходить внутрь. В торговом зале под ноги мне бросился Арчи. «Ты вернулась!» — завопил кот, встав на задние лапы, а передними вцепился в юбку. Арчибальд выглядел взволнованным. И я заподозрила худшее. Наверняка разговаривал с большим лордом, и тот прочел очередную лекцию на тему того, как мне следует жить. Но я не совсем угадала настроение кота и совсем забыла, что его волнует в этой жизни больше всего. «Вкусненькое принесла?» «Извини, но как-то не до того было». Снимая на ходу жакет, направилась наверх. Обеденный перерыв затянулся. Мне бы не помешало принять ванну после скачек, но времени хватало только обтереться влажным полотенцем и переодеться. И не забыть обновить нейтрализатор. а то мне все время казалось, будто дракон только и думал о том, как я пахну, точнее, куда подевался мой запах. Так и до паранойи недалеко. «Леона!» — возмутился кот последовал за мной. «А как же наши договоренности? Между прочим, я уже исполняю свою часть уговора. Я обернулась и взглянула на кота, следовавшего за мной по пятам. «Все-таки связывался с отцом?» «Что сказал большой лорд? И что сказал ему ты?» Рыжик прищурился и дернул усами, не спеша отвечать. Похоже, мои вопросы его удивили. Обычно я не желала слышать ничего из того, что передавал мне отец. Но после недавней встречи меня волновало, что в голове у родителя». «Сказал, что ты играешь с огнем», — важно сообщил кот вдруг севшим, строгим, чуть схрипотцой голосом. «Откажись от жениха, пока не поздно. Есть масса вариантов получше. Раньше ты вела себя иначе, не высовывалась и не желала принимать участие в жизни драконов Алирена. Но теперь...» В голосе кота все меньше слышались мурчащие нотки и появлялись совсем другие, но знакомые интонации. Я отшатнулась, выпучив глаза и открыв рот, замерла, продолжив слушать. «Теперь ты лезешь в гущу событий. Без защиты рода ты только нарвешься на неприятности. Хватит дурить. бросил Андора, Я в два счета сделаю тебя официальной наследницей». Теперь я не сомневалась. Арчи то ли говорил голосом отца, то ли прямо сейчас организовал сеанс связи. Если при встрече вживую подобный тон меня только разозлил бы, из уст Арчи это выглядело жутковато. Упитанный рыженький котик говорил голосом старого дракона. «Ты теперь драконица. В тебе вот-вот проснется родовая магия. Тебе понадобится помощь, чтобы обуздать ее. Хватит глупить. Как наиграешься в мисс самостоятельность, свяжись. Но учти, я долго ждать...» не намерен арчи вдруг закашлял словно собирался вот-вот выдавить из себя комок шерсти и я скривилась в отвращении кот или все же отец на этой неславной ноте закончил пламенную речь арчи осторожно позвала я что это сейчас было ба кот в последний раз издал неприятный звук и сел ровно фух А это, моя дорогая Леона, было послание. Почему-то говорил голосом отца. Я никак не могла отойти от шока и продолжала смотреть на Арчибальда выпученными глазами, словно первый раз увидела. Раньше он таких фокусов не вытворял. И о каких его талантах я еще не знаю. «Для пущего эффекта», — пояснил кот, я, наконец, пришла в себя. Слава богам, не прямой сеанс связи. «Можно, пожалуйста, в следующий раз без подобных спецэффектов?» «Увы, ситуация обязывает», — заявил кот, дергая усами, а потом прищурился и строго посмотрел на меня. «И я только одного не пойму, что ты такого натворила, что Большой Лорд так гневается?» Помимо того, что отказываюсь официально называться Теонгар, вступить в клан горных драконов и отказаться от помолвки с Аландором, Перечислила я основные свои грешки по мнению отца. Ничего нового, Арчи. Разве что действительно вылезла из своей раковины и заявилась вся такая красивая и загадочная на обозрение высшему обществу Алирена. Раньше я подобными глупостями не занималась. Арчи не отстал, пока я не рассказала, как прошла прогулка в парке. И возмущению кота не было предела. «Ты посмотри, какая отца отца!» Зафуркал кот. «Это она не хотела признавать твою помощь. Ты ведь для нее существо второго сорта. Она ведь не знает, чья ты дочь. Поэтому промолчала о случившемся». Тут же поделился кот своими соображениями. «Соображения — они же агитация в пользу большого лорда. Я уже привыкла фильтровать все, что говорил Арчи. Иногда он действительно был полезен, но иногда нес подобную ерунду». Не тарчи, тут что-то другое. Но она тебе точно не подруга. Тут я с тобой соглашусь, я и не собиралась с ней дружить. Не дружат с теми, чью свадьбу собираются сорвать. Переодевшись, я направилась вниз. Пора была открываться. Но перед этим я спрятала чек с выигрышем в сейф. Хоть какое-то утешение, если из-за этого спектакля весь мой план по заключению контракта с Академией магии пойдет крахом. «Ну, или пригодится откупиться от бандитов, если не хватит сил справиться с ними самой. Но, надеюсь, им не придется платить, мне и самой копеечкой лишней не будет. Деньги для меня — это залог свободы. Только собственные средства могли ее обеспечить. Все остальное, подачки от отца или любого другого мужчины — это только очередной хомут на шею». Арчи последовал за мной. Он и так наверняка извелся, пока меня ждал. Не привык он быть дома один. «Что ты там говорила насчет вкусностей? Когда будут?» «Возможно, вечером, когда мой жених придет на ужин». «Что?» — возмутился кот. «Ужин? Ох, Леона, прав твой отец, с огнем играешь». «Ты разве не ждешь от него вкусняшек?» Удивилась я такому негостеприимству Арчи. «Жду, конечно, но на такой случай можно и курьера отправить». «Ты просто кое-кого боишься», — пожурила я кота. «Да, боюсь. И тебе бы следовало, хотя...» Не стала тридцать кот, резво прыгая следом за мной по всему торговому залу, пока я наводила порядок. Но потом вдруг резко замолчал и спрятался в складках моей юбки. Беру свои слова обратно. Бояться большого лорда можешь в последнюю очередь. Не обидит он свою кровинушку. Есть на этот случай и пострашнее кандидатуры. Пока я пыталась понять, о ком говорит Арчи, в лавке появились покупатели. Звякнул колокольчик, и я юркнула за прилавок, приветливо улыбнувшись фирменной улыбкой. Но та сползла с лица, стоило увидеть, кто к нам пожаловал. Покупательниц было двое. Одна из них, которая вошла первой, не стеснялась брезгливо морщиться. Вторую женщину я не успела рассмотреть, но мне и первой дамочки хватило. Светлые волосы, как всегда, были собраны в тугую сложную прическу на макушке. Дорогой наряд, словно она только что сбежала с бала, подчеркивал природную красоту. Лицо утонченное, красивое, на свой истинный возраст мать Фредерика не выглядела. Только едва заметные морщинки, появляющиеся, когда наморщила нос, выдавали ее. Но и взгляд точно не принадлежал молодой девушке. Острый и пронзительный. Иногда мне казалось, что она читает мои мысли. Женщина кривилась, словно оказалась не в чистенькой лавке магических товаров, где все миленько и опрятно, аккуратно расставлено по полочкам, а в логове некроманта, и его подопечные толпились прямо у нее под носом сегодня прямо день семейных встреч, и не сказать, что я этому рада. В другой ситуации я бы послала эту дамочку дальней дорогой из моей лавки, но и Нола, так звали эту драконицу, была не одна. Вторая дама, если и не была драконицей, то явно принадлежала к состоятельному и знатному роду. Ее темно-красное платье было не столь блистательным, как у женушки большого лорда, но отличалось элегантностью, дороговизной ткани и ее отделке. Оценить потенциал своих клиентов я всегда могла. Русые волосы еще не были тронуты сединой, но зеленые глаза цвета мха выдавали возраст. Все еще хороша собой, но уже давно не молода. Даже думать не хочу, что этим женщинам могло понадобиться в моей лавке. Ставлю половину своих сбережений Это не вытяжка эльфийской розы для сияния кожи и не порошок наргонского корня для ясности ума. И точно они не пользуются котелками для приготовления зелий. Я решила избрать самую простую тактику — сделать вид, что незнакома с женой своего отца. Впрочем, оставался шанс, что женщина здесь действительно за покупками, а Инола меня вовсе не узнает. Но мои надежды не оправдались». Стоило госпоже Тионгар поймать мой взгляд, как я поняла, она прекрасно помнит меня. Зачем же она здесь? Уж явно не поздравить меня с пробуждением драконицы или помолвкой. Улыбнуться не получилось, как я ни старалась. Но лицо удержать вышло. Все-таки вторая женщина была мне незнакома, и портить свою репутацию из-за матери Фредерика в ее глазах я не хотела. Дама в темно-красном платье вышла вперед и подошла ближе к главному прилавку, за которым я стояла. Оценивающий взгляд насторожил, но я не дрогнула и осталась молчалива. Пусть первые заговорят и скажут, зачем пришли. «Это вы, милочка, Леона Хейл?» Я покосилась на инолу «То есть она выдавать меня не собиралась? Как интересно!» «Ладно, чья бы эта игра ни была и какие цели не преследовала, пока она для меня выгодна, я подыграю». «Да, госпожа, я Леона Хейл. Чем могу вам помочь?» зашла я до ответа. Женщина приоткрыла рот, словно собиралась что-то сказать, но тут же закрыла и сжала губы. Вновь окинула меня придирчивым взглядом, который тут же зацепился, завыдающихся размеров в камень семейной реликвии алан -доров. «Боги! Это правда!» Вдруг всхлипнула женщина, достала белоснежный платочек и промокнула глаза. «Что правда?» Не смогла я и дальше играть в молчаливость. «Ну-ну, Шарлотта, не разводи сырость, тут не из-за чего плакать. Мать Фредерика!» попыталась ее утешить, похлопав приятельницу по плечу. «Мой сын собрался жениться, а я в последний момент узнаю, на ком!» Не согласилась она. «Простите, милочка, не принимайте на свой счет!» А до меня медленно, очень медленно стало доходить, что здесь происходит и кто передо мной. В компании Инолы Тионгар ко мне пожаловала мать моего жениха. Лучше всего сейчас было включиться в игру и сделать вид, что я безумно счастлива знакомству с будущей родственницей. Заодно показать Иноле, что мои намерения крайне серьезны, ведь она наверняка передаст все отцу. Но я не могла. Смотрела на мать Редмонда и понимала, что не могу врать этой женщине. Она настолько искренне переживала из-за внезапной помолвки сына, что мне стало ее действительно жаль. Единственное, я так и не поняла, что ее больше беспокоило. То, кого сын выбрал в невесты, или то, что она не знала о его планах жениться на первой встречной. Если второй вариант, можно было попытаться утешить женщину, мол, тут никто не знал, что так все закрутится. А если ее не устраивала лавочница в качестве снохи, увы, Здесь я не могла ничем помочь». «Где вы познакомились?» — спросила Шарлотта, промокнув слезы, и уже ясным взглядом посмотрела на меня. «В доме господина Бионтайна. Не стала я врать». «Что вы там делали?» — нахмурялась женщина. «Была по делам». Выдавать наше сомнительное знакомство и детали помолвки Редмонд явно не планировал, так что пришлось утаивать некоторые факты. И Нола тихо фыркнула и закатила глаза. Комментировать ничего не стала. И на этом спасибо. «Ох, этот Двейн, проклятый сводник, сам-то брачного алтаря как дриада огня боится!» — возмутилась женщина. Она выглядела все еще взволнованной, тяжело дышала и обмахивала себя руками. Мне и самой не помешало бы выдохнуть и собраться с мыслями. Как вести разговор с матерью Редмонда я совершенно не представляла. К такому меня жизнь не готовила. «Давайте я принесу вам воды, вы малость побледнели». Пусть стакан воды тут вряд ли чем-то мог помочь, но я не стала дожидаться возражений и направилась прочь из торгового зала. Прежде чем скрыться в глубине дома, я заметила, как Шарлотта присела на деревянную скамейку у окна а эта ядовитая ящерица, Инола, склонилась к ней и тихо заговорила. «Зачем ты с ней разговариваешь, Шарлотта? Забыла, для чего пришла? Дай ей то, чего она хочет, чего хотят все, как эта девица, и пусть забудет твоего сына». Ноги сами вросли в пол. Я спряталась за стеной, застыла и прислушалась к разговору, явно предназначенному для моих ушей. — Ох, Нола, я не могу нормально думать, все в голове перемешалось. А если не стоит им мешать, я ведь хочу внуков в конце концов. — Внуков от ведьмы? Хочешь отравить всех своих потомков этой порчной и слабой кровью? — Я не хочу никого травить, но если боги их свели, может, это судьба? — Шарлотта. «Не говори ерунды. Ты прекрасно знаешь, кто его судьба. Не глупи!» «Да, да, наверное, ты все же права», — согласилась мать Редмонда с подлыми аргументами. «Нужно прервать эту порочную связь, пока не стало слишком поздно». Невольно жались кулаки. «А если бы у нас все было по-настоящему? Я против того, чтобы кто-то вмешивался в чужие отношения». Вернулась со стаканом воды, в которую добавила каплю лимонного сока. Шарлотта вполне искренне благодарно улыбнулась и охотно приняла стакан. «О, благодарю!» — сердечно поблагодарила она. Мне, честно говоря, расхотелось продолжать разговор, тем более в присутствии Инолы. Пусть она отошла в сторону и делала вид, что заинтересована товарами. А вот только драконий слух... Ей поможет услышать каждое слово явно неприятного разговора, который предстоял с матерью Редмонда. «Меня зовут Шарлотта, Шарлотта Аландор», — догадалась, наконец, представиться она. «Я мать Редмонда». Наверное, на моем лице должно было отразиться удивление, но ни один мускул не дрогнул. Я точно знала, что она скажет дальше, и не сомневалась. «Мне это не понравится». «Леона, вы очень милая, я вижу. Наверняка вы очень хорошая девушка. И я прекрасно понимаю, стать женой дракона мечтает каждая. Но вы не пара Редмонду. Лучше отступитесь, пока не поздно». «Мечтает каждая?» Моё возмущение достигло предела уже на этих словах. Я не сомневалась, госпожа Шарлотта верила в то, что говорит» и ей даже в голову не приходило, что кто-то может думать иначе. Кто-то вовсе не спит и видит, как бы выйти замуж за дракона. Но это был еще не конец, поэтому я не стала перебивать. «В обиде я вас не оставлю, поверьте». На этих словах она достала из кожаной сумочки банковский чек и протянула его мне. Было желание спалить его дотла и посыпать пеплом идеальную прическу драконицы или хотя бы разорвать на мелкие кусочки. Демонстративно так, прямо перед носом Шарлотты Лондор. Но я машинально приняла бумажку и посмотрела указанную там сумму. Любопытно стало, почем нынче любовь. Но серьезно, а если бы помолвка была не фиктивной? Мне было обидно за Редмонда, даже жаль». Его чувства оценили в круглую сумму, посчитав, что репутация семьи и польза от усиления крови другим драконьим родом дороже его собственных чувств и желаний. Конечно, он наверняка и сам считал, как его мать, но как все обстоит на самом деле, знали только мы с ним. Посчитав нули, я присвистнула, не сдержалась. Этот чек решил бы все мои финансовые... Нет, не трудности, а задачи, которые я ставила. Открыть еще одну лавку где-нибудь в центре. Нанять работницу, которая будет все время в зале, а самой заняться вплотную заготовками. Наконец, начать изготавливать и продавать собственную продукцию в производственных масштабах. Мыло, крема, зелье, нейтрализаторы запаха, в конце концов. Теперь еще и с отдушкой. Чтобы все это осуществить, нужны были вложения. И вот в руках у меня был чек на сумму, с которой я могла бы все это позволить. Заманчивое предложение. Но я не могла выполнить условия, за которые предлагались эти деньги, к тому же... Осознание, за что они даются, вызывало отвращение. В этом все драконы. Мать Редмонда едва ли отличалась от моего отца. Для них важнее было сохранить и приумножить силу рода и своего клана, чем дать возможность своим детям быть счастливыми. Отчасти в этом виновата природа, инстинкты, все драконы-собственники и не любят делиться своим, в том числе и силой, родовой магией, которые им и дают такую власть. Увы, не мне заставлять их пересматривать взгляды на жизнь и доказывать, что настоящая сила совсем в другом, ни в физическом превосходстве над другими расами, ни в магии. Я и сама не знала, в чем именно, если честно. Потому молчала. Пусть мои философские рассуждения останутся при мне. Этих денег я никогда бы не приняла. Не все в жизни можно купить. И кто, если не я, преподаст урок драконам, в частности, матери Редмонда? Сомнения, которые она высказала и Ноле, позволяли надеяться, что еще не все потеряно. И плевать, что у нас с Редмондом фиктивная помолвка, но чувство справедливости или моя излишне ранимая драконица не могли просто отказаться от щедрого предложения. Слишком просто было послать ее куда подальше, устроить скандал и выставить вон. Думаю, небольшой розыгрыш никому не навредит. Здесь большая сумма. Уточнила я на всякий случай, но вдруг кто-то ошибся, написав лишний нолик. «Вы ни в чем не будете нуждаться», — закивала женщина. «Вы хотите, чтобы я отказалась от вашего сына», — деловито уточнила я. Эти женщины уверены, что такие, как я, продаются за звонкие монеты, но они ошибаются. Не все и не всех в этом мире можно купить. «Да», — кивнула Шарлотта. Она явно нервничала, глаза блестели от недавних слез, нижняя губа подрагивала. А от чего готовы отказаться вы?» «Деньги ваши я не возьму», — зловещим тоном произнесла я, как полагается, ведьме. «Может быть, вы готовы отказаться от ваших внуков?» Повисла напряженная тишина. У матери Редмонда отвисла челюсть в прямом смысле слова. Она раскрыла рот и только жадно хватала им воздух, но так и не смогла подобрать слов. Умоляюще посмотрела на Инолу, и та вышла из тени, перестав делать вид, будто ее здесь нет. «Что, прости?» Уточнила она вместо Шарлотты, пронзив меня ледяным взглядом. В зале действительно повеяло холодом. Ледяная драконица гневалась и с трудом сдерживала магию. «Вы готовы отказаться от будущих детей Редмонда? Лишить его возможности стать отцом, а себя бабушкой?» «С какой стати ей это делать?» — зашипела инола. Моя реакция явно не вписывалась в ее план, и женщина злилась. «Я не хочу отказываться от внуков», — пробормотала Шарлотта, и испуганно замотала головой в стороны. «Вы же понимаете, что мы не просто так сошлись с Редмондом. У нас очень хороший потенциал составить истинную пару», — нагло врала я. Впрочем, эта ложь отлично вписывалась в наш с Редмондом план. «Не только с тобой у него хорошая совместимость», — процедила инола но явно намного лучше, чем с кем-либо еще, ведь именно мне он сделал предложение, едва встретив. Лицо моей несостоявшейся мачехи вытянулось, шея покрылась багровыми пятнами, и я решила подлить масло в огонь, дернуть драконицу за хвост. Наличие хоть какой-то совместимости не залог будущего потомства, вам ли не знать, этого может оказаться... «Недостаточно». Пожалуй, это было жестко. Будь на месте Нол и другая женщина, я никогда бы так не сказала, задевая за живое. Своими словами я напомнила мачехе и ее подруге о том, что у нее со вторым мужем, с моим отцом, так и не получилось завести совместных детей, хотя совместимость позволяла им на это надеяться. Мать Редмонда прекрасно поняла мой намек. Довольно резво поднялась со скамьи и выхватила из моих рук чек. «Мы уходим», — твердо заявила она подруге и потянула за локоть к выходу. И Нола не сразу сдвинулась с места. Она сверлила меня взглядом, явно желая спепелить на месте. Но все, что она могла, превратить меня в сосульку. Но и в этом ей пришлось сдержаться. Шарлотта отпустила подругу и первой покинула лавку, окинув меня напоследок беспокойным взглядом. Может, не стоило ее так стращать? «Лучше бы ты не высовывалась», — прошипела Инола, когда убедилась, что Шарлотта ее не слышит. От ее угрозы по спине пробежали неприятные мурашки. Удостаивать ее ответом я не стала. Стойко выдержала тяжелый взгляд и дождалась, когда та скроется из виду только после этого позволила себе расслабиться и, подобно Шарлотте, минутой ранее завалиться на скамейку. Странная встреча далась мне тяжелее, чем я думала. Волнение, которое я всеми силами сдерживала, нахлынуло с головой. Я почувствовала, как на лице проступили чешуйки, а ногти превратились в опасные когти. Арчик тут же выскочил из коридора и запрыгнул мне на колени. — Я запустила свою когтистую ладонь в рыжую шкурку и погладила кота, хоть как-то пытаясь снять стресс. Мурр! — заурчал кот, выгибая спину от удовольствия. Но он тоже нервничал и подергивал хвостом. Тем более я вела себя непривычно. Уж чего-чего, а ласка от меня ему точно редко перепадала, если не сказать никогда. Эта тетя могла его лишний раз погладить и побаловать вкусненьким. «Не трусь. Этой Мегере ты не по зубам. Ты молодая драконица, сильная. Мр-мяу!» Прозвучало очень обнадеживающе, но успокоиться не выходило. Я и раньше понимала, что от Энолы точно не стоит ждать ничего хорошего, но сегодня почувствовала настоящую угрозу. Интересно, каким ее планам я помешала? Обдумать я это не успела. Обнимашки с Рыжиком не помогали успокоиться. «Эй, осторожнее! Ты мне так освежуешь ненароком!» Арчи спрыгнул с моих колен. Видимо, почувствовал, как внутри меня забурлила магия, словно проснувшийся вулкан. Да, родовая магия теонгаров способна подчинять себе горы и их недра, пробуждать вулканы и погружать их в сон. Особая смесь стихий огня и камня — Каменные стены первого этажа и фундамент дома опасно задрожали. От этой вибрации затряслись стеллажи и стеклянные баночки на них, звонко постукивая друг о друга. «Это вам не ведьмовские штучки. Тут чистая необузданная стихия, которую я не умела контролировать». «Мяв!» «Арчи, что происходит?» Чуть не плача, позвала я кота. Он не сбежал, носился по залу и вокруг меня орал, как паникер. Я и сама все больше поддавалась панике. «Я не могу это контролировать!» Как и обращение в драконицу. Но это было все же иначе. Превращение вышло только частичным. В этот раз дело было в другом. Магия поднялась волной и вышла из-под контроля. «Прости, Леона, но я ничем не могу помочь. Тут нужен опытный дракон, который научит контролю» а Сейчас всё развалится, мы все умрем!» Несколько полок упало, а банки рухнули на пол, с грохотом разбиваясь. Еще немного, и это землетрясение развалит дом. И надо было покупателю появиться в лавке именно в этот момент. Высокий мужчина, в строгом сером камзоле со светлыми зачесанными назад волосами. Я не сразу признала его, просто не ожидала тут увидеть». «Вот только тебя не хватало!» — выплюнула я в отчаянии, хватаясь за голову. Но мужчина не подумал уйти. Магический всплеск только набирал обороты. «Если так и дальше пойдет, я или магией развалю свою лавку, или ненароком превращусь в драконицу прямо в торговом зале. Тогда лавку ждет та же участь. Драконицу у меня отнюдь не лебедушка». «Фредерик, ты не вовремя!» «Мне твоей мамашки хватило!» Добавил я мысленно. «А, по-моему, очень даже вовремя. Я смотрю, ты тут вовсю развлекаешься? Испытываешь новые возможности? Не лучшее, конечно, место. Полигон бы подошел больше. Так и быть. Я, пожалуй, пойду. Не буду мешать». Вопреки своим словам, сводный брат не спешил уходить. Он осмотрел последствия моей магической вспышки. Бардак и угрозы еще не миновала а спокойствие Фредерика только раздражало. Он и правда направился к выходу. Паника во мне только усилилась. Если я не возьму стихию под контроль, лавка не доживет до ужина с Редмондом. Редмонд. Не хотела бы я, чтобы он застал меня в таком состоянии. Я умоляюще посмотрела на сводного брата. Не знаю, зачем он пришел. Надеюсь, его послал не отец. Потому что умом я прекрасно понимала, Лучшего наставника мне сейчас не найти. Помоги, пожалуйста, промычала я. Что, прости? Охмыльнулся дракон, сделав вид, что не расслышал. Помоги, я не контролирую это. Нервы сдавали конкретно, и магия колебалась им в такт. Стоило мне это произнести, как Фредерик в считанные секунды оказался возле меня. Его руки опустились на мою талию. Пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в лицо. В нос ударил чужой запах, проник глубоко в легкие. Морозная смесь луговых цветов. Приятный аромат слегка вскружил голову. Но руки мужчины крепко удерживали. Вначале мне показалось, жар его ладоней обжигал сквозь платье. Но, почувствовав, как стихия внутри меня утихает, я поняла, что ладони Фредерика — Вовсе не горячие они обжигающий лед. Но, конечно, он ведь ледяной дракон, как и его мать. Что бы Фредерик не сделал, это помогло. Магия во мне, будто почуяв холод, поежилась и улеглась где-то глубоко внутри. Стены перестали дрожать. Я почувствовала, как исчезла чешуя с лица, и ногти снова стали нормальными. «Ты неправильно пахнешь», Сестрёнка — хмыкнул дракон, прищурив глаза, — «твой аромат далек от ромашек?» Прозвучало двусмысленно. Но не это меня беспокоило. Я изогнула бровь вопросительно. Неужели Фредерик при встрече в замке уловил мой запах? Но разве нейтрализатор после бала успел выветриться? Возможно, оборот в драконицу так подействовал. Словно отвечая на мои немые вопросы, ледяной дракон продолжил надо мной издеваться. «Твой запах не так примитивен», — низким, вибрирующим голосом произнес Фредерик, прикрыв глаза. «И мне понравилось». Вздрогнула, почувствовав, как по коже расползаются мурашки. Остатки магии разлились теплом по телу но и слова Фредерика возымели эффект. Надо признать, на других мужчин, кроме Редмонда, я так не реагировала. Только сейчас я осознала, как непозволительно близко мы стояли друг к другу. Фредерик обнимал меня за талию, буквально нависал надо мной. Стоило кому-то из нас качнуться вперед, и до поцелуя остались бы считанные сантиметры. Какой ужас, я резко отшатнулась, не зная, куда деть глаза». Признаваться Фредерику, что тоже почувствовала его запах, я не планировала. Как и поощрять его интерес. Подозреваю, драконица была не прочь покрутить хвостом перед очередным потенциальным партнером. Но другая часть считала такое поведение недопустимым. Я, невеста Редмонда, пусть всего лишь фиктивная. Но я бы не хотела, чтобы за его спиной шептались, как и не хотела подобного для себя». Надо будет не забыть включить такое условие в наше соглашение. Кстати, об этом. Я точно не знала, когда придет Редмонд. Но перед его приходом мне лучше навести порядок. К тому же покупатели могли появиться в любой момент. «Тебя послал отец?» Спросила я, принимаясь за уборку. Я владела бытовой магией, но после всплеска сил даже к ней прибегать не хотелось. Да и пустота внутри подсказывала, что не вышло бы. Фредерик будто знал это и решил мне помочь. «Я похож на того, кто бегает по его поручениям?» «Разве бегать по поручениям совета не то же самое?» — хмыкнула я. «Отец, это еще не совет. Да и вряд ли жизнь городской лавочницы совету интересна». «Как и тебе. Так что хочет большой лорд?» то есть ты совершенно не допускаешь мысли, что я пришел сюда по собственной воле? С чего бы вдруг? Фредерик никогда не интересовался моей жизнью. Впрочем, я давно отделилась от отца, и мы никак не пересекались со сводным братом. Но этот брачный сезон все перевернул с ног на голову. На мой последний вопрос Фредерик не ответил, только как-то загадочно ухмыльнулся зато ответил на предыдущий. «Валентайн не знает, что я здесь», — произнес он, осматривая последствия магической вспышки. Изящным взмахом кистей собрал осколки и мусор, в который превратилась часть товаров в кучу. Сушеные травы смешались с порошками, спасти заготовки уже было невозможно. Несколько полок упало, из-за чего попадали и банки, треснуло стекло Хорошо, хоть не рассыпалось на осколки. Пришлось бы сегодня же искать оконщика. А так это могло потерпеть до завтра. Как и трещину в стене, можно будет отремонтировать позже. Хорошо, что стены вообще уцелели. Но у Фредерика было иное решение проблемы со стеной. Ты можешь потренироваться в родовой магии на этом. Ты хочешь, чтобы я залатала трещину? Удивилась я. Мужчина кивнул. «Мне же требовалось подумать. Осваивать новые силы, несомненно, надо. Вот только я сильно сомневалась, что Фредерик — тот, с кем это стоит делать. С другой стороны, какие у меня еще варианты? Сильных драконов среди круга моих знакомств практически нет. К отцу я, разумеется, за помощью не обратилась бы. У Агнес драконьей крови считай, что нет» она мне ничем не смогла бы помочь. Редмонда о такой помощи я тоже не стала бы просить по понятным причинам. Оставался Фредерик, о котором я бы не вспомнила, но он сам нарисовался. Не думаю, что я готова. Чувствую себя опустошенной. Это уже не первый всплеск магии, догадался братик. Я не стала отвечать, доверять ему было сложно. Вполне возможно, он засланный отцом шпион. Будто одного было мало. Тут же взглядом поискала Арчи. Он сидел в дверном проеме, не решаясь входить в торговый зал. Нужно осмотреть дом. Могли появиться и другие трещины. Или еще хуже могла треснуть одна из балок, а это чревато обвалом потолка. Остановить этого энтузиаста я не успела. Уверенным шагом Фредерик направился вглубь дома. Арчик тут же посторонился с прохода и выразительно посмотрел на меня. Мол, какого демона тут происходит? И почему я опустила в дом врага? Арчибальд, конечно, служил моему отцу, но это не мешало ему ко мне подлизываться и вместе со мной кого-то недолюбливать. «Решил заделаться в строители?» — усмехнулась я, хотя в душе мне было совсем не смешно. Драконы упорно пытались влезть в мою жизнь и разрушить устоявшийся за годы уклад. Сначала Редмонд со своей дурацкой семейной реликвией, окольцевавший меня насильно. Отец, его злюка жена и сынок, который сам себе на уме, и непонятно, чего от него ждать. И явно ничего хорошего, если вспомнить, что он запомнил мой запах. И ему понравилось. Такие изменения... Мне совершенно не нравились. Но у меня тут по дому расхаживал дракон с неясными намерениями, а я его даже выгнать не смогла. Надо срочно его выпроваживать, пока не нарисовался еще один дракон. Старые половицы скрипели под тяжелым весом мужчины, а я, как обычно любил делать арчик, следовала повсюду за ним. «Все в порядке, можешь отправляться по своим делам, и спасибо, что помог» но я еще подумаю, подходишь ли ты мне в качестве наставника. Приговаривала я. Но дракон словно не слушал меня. Уверенно, его опасения — только повод проникнуть в мое жилище и разнюхать тут. И для кого? Моего отца или своей матери? Вопрос оставался открытым. — У тебя нет других вариантов, — оказался догадлив мой сводный братец не будь в этом так уверен. К жениху ты не обратишься. Продолжил демонстрировать свою проницательность Фредерик, а мне оставалось только шипеть от досады. Он ведь не знает, кто ты. Не пойму, кстати, почему ты скрываешь свое происхождение. Вряд ли он тебя из-за этого бросит. Скорее наоборот, будет тщательнее оберегать и не позволит ни одному дракону близко подойти». Не понимаю, о чем ты. Редмонду все равно, кто я. У нас идеальная совместимость, и куда важнее, он по уши влюблен в меня. Фредерик резко обернулся. Я чуть не врезалась в него, но вовремя отскочила. Кажется, не только магии прибавилось, но и реакция улучшилась. Так, не о том я думаю. На лице сводного брата опять играла усмешка. Может, у него нервный тик такой, а я по глупости думаю, что он вечно насмехается над другими. То есть только он в тебя. А ты его любишь? От подобных вопросов я снова вспыхнула. Так испалиться недолго. Но кто же знал, что Фредерик так умеет цепляться к словам? И я тоже хороша, совсем не думаю, что говорю. Не твоего это ума дело. Уверенно заявила я. А надо было сказать «безумно, безумно люблю изумрудного дракона». Но почему-то язык не повернулся. «Не похоже ты на влюбленную девушку, только и думаешь о работе. А значит, у других драконов есть шанс». Это он сейчас так на себя намекнул. Вот же самоуверенный гад. «Мы помолвлены». Я выставила вперед руку с кольцом, демонстрируя семейную реликвию Аландоров. доров Что-то я уже от этого жеста устала. Думаешь, я позволила бы надеть на себя это просто так, без чувств и моего на то согласия? Ты же в курсе, почему я не общаюсь с отцом. Я против брака по расчету и голой совместимости. Наглая ложь на удивление легко сорвалась с моих уст. На самом-то деле позволила, еще как. Вот только по глазам видела, Фредерик не очень-то мне верил. И вообще, о каких других драконах он говорил? Не на себя ли намекал? Тяжело сглотнула, потому что отчетливо поняла, что на себя. Иначе бы не смотрел так, словно я долгожданный обед. «Помолвка, это еще не брак». Философски заметил Фредерик. Но, несмотря на его мягкий тон, мне послышалась скрытая угроза в этих словах. Недаром они сынолы-родственники. Тут мне нечего было возразить, оставалось только выразительно молчать. «Например, может так случиться, что твой женишок вернется к прежней подружке. Это он про Амалию? Да я только буду рада, если это случится. Жду не дождусь, можно сказать. «Переживаешь за меня?» «Как это мило!» — протянула я притворно-ласково. «Прямо образец братской любви». «Нисколько!» — фыркнул Фредерик и снова непозволительно близко придвинулся ко мне. «Жду момента, чтобы... утешить». От такой наглости я чуть не задохнулась, Назад не отступила. Нельзя показывать дракону, что меня как-то волнуют его слова. «Тебе пора», — процедила я. «Да, я не самая гостеприимная хозяйка. Что поделать, но на сегодня мне хватило встреч с сомнительными родственниками. А еще ужин. Главное, чтобы Редмонд не застал у меня Фредерика. Это будет крайне тяжело объяснить». К счастью, сводный брат не стал спорить, и направился к выходу. И все же, я лучшая кандидатура, чтобы помочь обуздать твои новые силы. Подумай, Валентайны ничего не узнает, если ты этого боишься. С этими словами Фредерик протянул мне карточку со своим именем и адресом. Особняк в центре. На той же улице, что и дом ректора Бионтайна. Это мой городской дом, и я там живу. В замке Тионгаров я бываю редко, так что ищи меня здесь, когда надумаешь. Ушёл. Мой облегченный вздох раздался на весь торговый зал и тут же приманил Арчи Бальда. «Вот как выглядит настоящий шпион», — пробормотал кот. «Волк в драконьей шкуре. А ты, я смотрю, не такая уж и сильная, вон как поплыла от парочки улыбок». Ну и ветреная ты женщина. У тебя, между прочим, жених есть. Или ты не успела с одним драконом сойтись, так и еще одного захомутать решила. Хотя тут спорный вопрос, кто кого. Выдав свою несомненно важную тираду, Арчи запрыгнул на прилавок. От кошачьей наглости я дары речи потеряла. На языке вертелась куча аргументов, почему этот кот, паршивый и неблагодарный, не прав Не от улыбок я поплыла да и не поплыла, если уж на то пошло. А то, что с Фредериком нельзя расслабляться и доверять, я и так знала. И пусть Катяра даже не пытается себя обелить за его счет. Все его грешки мне прекрасно известны. Но то, что он стал защищать интересы Редмонда, удивило. Впрочем, ничего из этого я говорить не стала. Вовремя прикусила язык. Еще не хватало перед этим шерстлявым шпионом оправдываться. Слишком много чести». Не заговаривай мне зубы. Я не верю ни тебе, ни этому. Махнула в сторону двери, которая минутой ранее закрылась за ледяным драконом. Лучше помоги привести все в порядок. Ладно, ладно. Не шипи на меня. Сменил тон пушистый. Но помочь не могу. У меня же лапки. Ну, конечно, кто бы сомневался. Я принялась поправлять полки и расставлять все, что уцелело по своим местам. Фредерик кое-что успел убрать, что было бы сделать проблематично без магии, так что дело шло быстро. Но периодически в лавку захаживали клиенты, отвлекая меня от уборки, так что управилась я только к закрытию. А Редмонд так и не появился. Честно говоря, я думала, он придет даже раньше, потому что работала я до глубокого вечера, почти ночи, а у высокородных немного другое понятие времени для ужина в груди неприятно заколола. «Какого демона происходит? Я волнуюсь? Я ведь понятия не имею, что драконы делают по указке совета, а если это опасно? Опять же, с чего вдруг меня должно это беспокоить?» Ответ был очевиден. Драконий инстинкт. Сидеть и ждать появления дракона у окошка я не стала. Отправилась на кухню, чтобы организовать себе ужин. Погода в это время года ясная, осень только началась, но дни еще жаркие, а ночи теплые. По привычке накрыла себе в саду, на старом деревянном столике, где любила есть в теплое время года, любуясь ясным небом и своим садом. Только потом опомнилась, что дракону может не понравиться столь простая обстановка. Впрочем, и еда у меня не отличалась изысками. Но эти глупые мысли я тут же выкинула из головы, уровень лучшего ресторана города я ему не обещала. Но вот, стол был накрыт, в животе урчало от голода, а еда безудержно остывала. Еще и Арчи ходил вокруг и только нагнетал своим молчаливым видом обстановку. Чтобы хоть как-то отвлечься и унять урчащий живот, я решила поесть без дракона. В конце концов, ужин — это лишь антураж для деловых переговоров. И кто его просил опаздывать?» Сидеть на стуле и подпирать подбородок кулаком в ожидании – не для меня. Убрав со стола грязную посуду и оставив приборов на одну персону, я отправилась в сад. Как раз подоспели цветки Анхериса, которые раскрывались только по ночам, пора было их собрать. Дело это было нехитрое, Нежно-розовые соцветия светились в темноте, а росло их в саду много. Анхерис – отличная основа для многих зелий и один из ходовых товаров в лавке – Аромат этих цветов, к тому же, обладал успокаивающими свойствами. То, что лекарь прописал. Дело делалось, голова прочищалась от всяких пагубных мыслей. Я и не заметила, как в калитку заднего двора принялся кто-то ломиться. Подхватила с земли тяпку с длинным черенком и пошла встречать гостей. Но того, что пришлось увидеть, я точно не ожидала.